Глава первая. Дивинити-Авеню, Кембридж. 18 октября, 13.00. На втором этаже в биологической лаборатории Питер Дженсен, 23 лет, медленно опускал небольшой стеклянный террариум металлические щипцы. Потом, прицелившись чуть позади капюшона кубры, он быстрым движением прижал ее голову к днищу. Змея злобно шипела, Но Дженсен дотянулся до нее, крепко ухватил за шею и поднес к стаканчику для сбора яда. Протёр мембрану спиртом, погрузил в нее змеиные зубы и стал смотреть, как желтоватая жидкость сползает по стеклянной стенке. Пока удалось нацедить лишь несколько жалких миллилитров. Чтобы собрать достаточное для исследования количество яда, Дженсену требовалось как минимум с полдюжины кубр но в лаборатории попросту не нашлось бы для них места. Большая змеиная ферма имелась в Олстоне, но ее обитатели часто болели. Питеру хотелось иметь змей под боком, чтобы можно было регулярно следить за их состоянием. Змеиный яд очень легко загрязняется бактериями. Отсюда и протирка спиртом, и поддон со льдом, на котором всегда стоял лабораторный стаканчик. Исследование Дженсона касалось биологической активности определенных полипептидов, которые содержат яд кобры. Эта работа была лишь частью куда более обширного исследования змей, лягушек и пауков, способных производить нейроактивные токсины. Благодаря большому опыту работы со змеями, Питер стал большим специалистом по змеиным укусам, и время от времени его даже вызывали в больнице в качестве консультанта, особенно если укус был из категории экзотических. У прочих студентов, работающих в лаборатории по собственным программам магистратуры, это вызывало определенную зависть. Как и в любой группе, каждый стремился хоть в чем-нибудь обойти остальных. Так что если кто-то вдруг начинал получать знаки внимания из внешнего мира, это сразу вызывало соответствующую реакцию. На сей раз общее мнение было таково, что «Кобра», слишком опасно, чтобы держать ее в лаборатории, и что ей тут вообще не место. Самым мягким определением занятий Дженсена со стороны коллег было возня с ядовитыми гадами. Но Питер это нисколько не огорчало. Человек он был приветливый, неизлобливый и беспристрастный. Вырос он в ученой семье, и укусы коллег не принимал близко к сердцу. Его родителей уже не было в живых, разбились в катастрофе легкого самолета где-то в горах Северной Калифорнии. Отец был профессором геологии Калифорнийского университета в Дэвисе, мать преподавала на медицинском факультете в Сан-Франциско, а старший брат был физиком. Едва Питер успел вернуть кобру обратно в террариум, как рядом возник Рик Хаттер, этноботаник, 24 лет. В последнее время он занимался анальгетиками обнаруженными в коре некоторых тропических деревьев. Как обычно, на реке были ленялые джинсы, джинсовая же рубашка и тяжелые ботинки. А еще его отличали ухоженная бородка и вечно недовольный взгляд. «Я смотрю, ты без перчаток», — заметил он. «Без», — подтвердил Дженсен. «Я уже столько раз возился с этими...» «На моей полевой работе ты бы без перчаток не обошелся», — перебил его хаттер, который никогда не упускал возможности напомнить прочим коллегам, что ему действительно приходилось работать в поле. Подавалось это так, будто он годами не вылезал откуда-то с истоков Амазонки. На самом деле, эти полевые исследования, всего лишь четырехмесячные, имели место в одном из национальных парков Коста-Рики. Один из насильщиков у нас в группе отказывался надевать перчатки и как-то решил перевернуть камень, Руку под него уже подсунул. И хрясь! Торсиапела — это ямкоголовая гадюка по-испански, чтоб ты знал. Тут же вонзила в него зубы. Под два метра, тварь. Пришлось ему руку ампутировать. Повезло еще, что вообще жив остался. Угу. Отсутствующий отозвался Питер, втайне надеюсь, что Рик наконец отвяжется. Вообще-то против Хаттера он ничего не имел, но больно уже тот любил читать нотации абсолютно по любому поводу. А вот кто в лаборатории Рика действительно недолюбливал, так это Карен Кинг. Карен, высокомолодая женщина с темными волосами и квадратными плечами, занималась изучением паутины и паучьего яда. Когда она услышала, как Хаттер в очередной раз вещает Питеру насчет опасности змеиных укусов в джунглях, то просто не смогла сдержаться, а, отвернувшись от рабочего стола, Девушка извительно бросила через плечо. «Рик, на Коста-Рике ты вроде жил на турбазе, не забыл?» «Чушь!» — запротестовал Хаттер. «Мы встали лагерем прямо посреди джунглей, где на целых двое суток перебила его Кинг, пока москиты не выгнали тебя обратно на турбазу». Рик смерил Карен гневным взглядом. Покраснел лицом, открыл был рот, чтобы что-то сказать, но в итоге промолчал потому что отвечать было нечего. Так все и было. Это не москиты были, а настоящие звери. Тогда он боялся, что заработает из-за них малярию, ну или там геморрагическую лихорадку Денге. Вот и предпочел вернуться в более цивильные условия. Вместо того, чтобы что-то доказывать Карен, Рик опять повернулся к Питеру. Да, кстати, до меня дошел слух, будто сегодня приезжает твой братец. Он ведь у тебя вроде нежданно разбогател. Какой-то там новомодный стартап пошел гору так ведь? — Да вроде. Он в подробности не вдавался, — ответил Дженсен. Но на деньгах с ветклином не сошелся. Лично я в жизни не стал бы работать в частном секторе. Это интеллектуальная пустыня. Лучшие умы остаются в университетах, где им не приходится торговать собой. Питер вовсе не собирался вступать в дискуссию с Риком, суждения которого по любому вопросу отличались полной безапелляционностью. Но тут вмешалась Эрика Мол, энтомолог, недавно приехавший из Мюнхена. По-моему, это костный усколобый подход. Лично я никогда не прочь поработать в частной компании. Хаттер театрально воздел руки. Видали, она ничуть не прочь поторговать собой. Эрика успела переспать с кучей парней из биофака, и ей... Вроде как было абсолютно плевать, кому про это известно. В ответ она лишь показала оппоненту средний палец. «Исчезни, Рик. Я смотрю, ты быстро усвоил американскую манеру общения», — отозвался тот, помимо всего прочего. «Насчет прочего не знаю», — сказала Мол. «А уж ты тем более». Она повернулась к Питеру. «Я и вправду не вижу ничего плохого в частных фирмах». «А что это за компания, кстати?» — тихо спросил кто-то. Обернувшись, Дженсон увидел Амара Синха, главного специалиста по растительным гормонам. От всех прочих коллег Амар отличался наиболее практическим подходом к жизни. В смысле, чем эта компания занимается, что так быстро добилась финансового успеха? Чем-то связанным с биологией. Но ведь твой брат разве не физик? Как это все сочетается? В тот же момент, с противоположного конца лаборатории, до Питера донесся голос дженни лин ого вы только посмотрите высунувшись из окна она рассматривала улицу внизу послышался глухой рокот мощных автомобильных моторов дженни продолжала но ну Капитан, глянь это случайно не твой брат все дружно бросились к окнам дженсон и в самом деле увидел на улице своего брата сияет как ребенок машет им рукой и стоит рядом с ярко-желтым «Феррари», приобняв красивую молодую блондинку. За ним остановился еще один «Феррари», только глянцево-черный. «Целых два «Феррари», — восхищенно выдохнул кто-то. Там, внизу, полмиллиона баксов. Тяжелый гул мощных моторов на холостом ходу эхом метался по всем научным лабораториям, выстроившимся вдоль Девинитя-Авеню. Из черного «Феррари» выбрался какой-то мужчина, с отличной крепкой фигурой, одет дорого, но намеренно небрежно. «Это Вин Дрейк», — произнесла Карен Кинг, не отрывая взгляда от окна. «С чего ты взяла?» — поинтересовался Рик Хаттер, перегибаясь через подоконник рядом с ней. «Разве ты не знаешь?» — удивилась Карен. Винсент Дрейк. Наверное, самый успешный спец по инвестициям во всем Бостоне». «А, по-моему, это просто жлобство», — буркнул Рик. «Такие автомобили...» Давно следовало бы просто запретить. Но никто его не слушал. Все дружно бросились к лестнице на улицу. «Что за кутерьма?» — удивился Хаттер. «Ты что, не слышал?» — бросил ему на бегу Амор. «Они приехали набирать штат. Предлагают работу». «Работу? Кому?» «Всем, кто отлично разбирается в тех областях, к которым мы испытываем интерес», — объяснил Виндрейк, столпившимся вокруг него студентам. «Микробиология...» энтомология, химическая экология, этноботаника, фитопатология. Другими словами, нас интересуют любые области, связанные с исследованиями живой природы на микро- или нано-уровне. Это как раз то, чем мы занимаемся, и нам нужны кадры. Ученые степени не требуются, нас это не волнует. Если у вас есть талант, можете при случае написать диссертацию специально для нас но придется переехать на Гавайи, поскольку все лаборатории как раз там. Отойдя в сторону, Питер обнялся с братом и спросил, «Это правда, Эрик, вы набираете людей?» Вместо Эрика ответила приехавшая с ним блондинка, «Да, это правда». Протянув ему руку, она представилась, «Элисон Бендер, финансовый директор компании, а пожатие у нее хорошее, крепкое и решительное», — подумал Питер. На ней был бежевый деловой костюм, на шее — нитка натурального жемчуга. До конца года нам понадобится как минимум сотня первоклассных специалистов, — сказала она. А найти их не так-то легко, хотя мы обещаем такое техническое обеспечение научных исследований, какого не знала еще вся история нынешней науки. «Ого! И какое же?» — спросил Питер. Заявление было более чем громкое. «Все именно так», — подтвердил его брат. Вин потом все объяснит. Младший Дженсен повернулся к его машине. «Не возражаешь? Он просто не мог удержаться. Можно просто посидеть хотя бы минутку». «Да, конечно, валяй!» Питер скользнул за руль и захлопнул дверцу. Ковшееобразное сиденье, богато пахнущее кожей, туго ухватило его за бока. Циферблаты приборов большие и строгие, руль маленький — с необычными красными кнопками. На желтых лаковых поверхностях играет солнце. Все тут было такое шикарное, что студент даже почувствовал себя немного неловко и не взялся бы сказать, нравится ему это чувство или нет. Он еще раз поерзал на сиденье и вдруг ощутил где-то под бедром что-то твердое. Пошарив внизу рукой, молодой человек вытащил из-под себя какой-то крошечный предмет, Белый, похожий на зернышко попкорна, и такой же легкий, как зернышко. Нет, это скорее был камешек, твердый, как бы он не поцарапал дорогую кожаную обивку. С этой мыслью Дженсен бросил камешек в карман и выбрался из машины. С другой стороны от нее Рик Хаттер хмуро таращился на черной Феррари, которым открыто восхищалась Дженни Лин. «Но как ты не понимаешь, Дженни?» — зудил Рик. Такая тачка расходует столько ресурсов, что это просто преступление против всей матушки природы. — Да ну, — ухмыльнулась девушка, — это она сама тебе сказала? И она нежно провела пальцами по сверкающему крылу. — Ну, просто красавица! С улицы решили перейти в полуподвальное помещение, где стояли простенький пластиковый стол и кофемашина. Первым за стол уселся Вин Дрейк, а Эрик Дженсен... Эллисон Бендер, на правах приближенных руководителя Наниджен, устроились по бокам от него. Студенты, которым не хватило места за столом, просто подпирали стены. «Все вы, молодые ученые, и все у вас впереди», — начал Дрейк. «И всем еще только предстоит оценить, какую позицию занимает избранная вами область знаний. В глубоком тылу, или же на самом переднем крае науки. И почему на этот передний край все так стремятся. Да потому, что самые ценные награды и всеобщее признание можно заработать только в новых областях. 30 лет назад, когда молекулярная биология еще только делала свои первые шаги, сколько там было нобелевских лауреатов, сколько громких открытий. Но со временем открытия в этой области становились все менее фундаментальными, все менее революционными. Молекулярная биология потеряла свою новизну. Поэтому лучшие умы переключились на генетику, протеомику, изучение белков, на изучение более узких предметов, функций мозга, феноменов человеческого сознания, клеточную дифференциацию. Словом, ушли туда, где требующие решения научных проблем больше всего. Хорошая стратегия? Не совсем, поскольку большинство таких проблем так и не нашло своего решения. Выходит, одной только новизны какой-либо области недостаточно. Должны быть еще и новые инструменты. Телескоп Галилея, и вот вам сразу новое видение Вселенной. Микроскоп Левенгука, новое видение жизни как таковой. И так вплоть до наших дней. Радиотелескопы буквально взорвали науку-астрономию. Автономные космические зонды — вынуждает переписывать даже недавние постулаты, касающиеся солнечной системы. Электронный микроскоп в корне изменил подход к клеточной биологии и так далее, и тому подобное. Новые инструменты — это гарантированный прорыв в любой области знаний. И вам, молодым исследователям, стоит сразу задаться вопросом, а у кого же есть эти новые инструменты? На миг наступила тишина. Ладно, рискну. — послышался чей-то голос. — Так у кого есть эти новые инструменты? — У нас, — торжественно объявил Вин. — Унаниджен майкро Технические средства, которыми располагает наша компания, будут задавать абсолютно новый уровень научных исследований еще как минимум всю первую половину 21 века. Я не шучу и не преувеличиваю, все это полная правда. Не слишком ли громкое заявление? произнес Рик Хаттер, который подпирал стену, скрестив руки на груди и крепко сжимая бумажный стаканчик с кофе. Дрейк холодно посмотрел на него. «Ничем не подкрепленных заявлений у нас делать не принято. И что это в точности за инструменты?» не отставал Рик. «Это коммерческая тайна», — ответил Винсент. «Желаете узнать подробности? Подписывайте документ о неразглашении», Отправляйтесь на Гавайи, и все увидите собственными глазами. Перелет мы оплачиваем. Когда? Как только будете готовы. Хоть завтра. Виндрейк явно спешил. С презентацией покончили быстро, и все гурьбой вывалили из полуподвала на Дивинити-авеню, где гостей дожидались оба Феррари. Там было довольно зябко. Все-таки октябрь, деревья полыхали осенним багрянцем и золотом, Отсюда, из Массачусетса, Гавайи представлялись чем-то недостижимо далеким. Питер обратил внимание, что на собрании его брат Эрик словно витал в облаках. Вот и сейчас, приобняв Эллисон и машинально улыбаясь направо и налево, мыслями он явно был в каком-то другом месте. «Не возражаете, если мы чуток по-семейному пообщаемся?» обратился Дженсен-младший к Бендер а затем, ухватив брата за рукав, увлек его вдоль по улице, подальше от остальных. Питер был на пять лет моложе Эрика. Братом он всегда восхищался, втайне завидуя его способности, без видимых усилий добиваться в жизни всего чего угодно, начиная от внимания девушек и успеха в спорте и заканчивая научными достижениями. Эрика никогда ничего не напрягало. Питер ни разу не видел чтобы тот друг излишне волновался или переживал по любому жизненному поводу, будь то хоккейный матч или защиты докторской. Эрик каждый раз прекрасно знал, как управиться с ситуацией. Всегда уверен в себе, всегда спокоен и выдержан. — А это Элисон симпатичная, — сказал его младший брат. — Давно встречаетесь? — С пару месяцев, — отозвался старший Дженсен. — Да, симпатичная. — Особого энтузиазма? У него в голосе почему-то не ощущалось. — Что, есть какие-то «но»? — Эрик пожал плечами. — Да нет, просто жизненная данность. У нее ученая степень по деловому администрированию. Один бизнес на уме, и палец ей в рот не клади. Знаешь, как говорят, папа хотел сына. Вообще-то, Эрик, для мальчика она слишком уж красивая. — Ну да, опять тот же тон. Питер решил сменить тему. «Ну а как у тебя с вином складывается?» «По правде сказать, репутация у Винсента Дрейка была не из лучших. Его же дважды привлекали за всякие махинации на федеральном уровне, и оба раза ему успешно удавалось отбиться от обвинений, хотя никто в точности не знал, каким образом. Все держали Дрейка за жесткого, ловкого, не особо разборчивого в средствах, но при этом и весьма успешного дельца. В свое время Питера крайне удивило» что его брат вообще с ним связался. «Вин умеет делать деньги, как никто другой», — сказал Эрик. «Блестяще подает товар лицом. Запросто может и на елку влезть, и зад не обколоть, как говорится». Он пожал плечами. «Я прекрасно знаю все его недостатки. Знаю, что ради успешной сделки он стрекороба может людям нагрузить. Но в последнее время он стал, ну, аккуратней, что ли, или осторожней, взвешенней» как и подобает настоящему президенту солидной компании. Выходит, он президент, Эллисон финдиректор, ну а ты? — Вице-президент по технологическим вопросам, — ответил Эрик. — Ну и как? — Классно. Всегда мечтал заниматься технологиями, — старший брат улыбнулся, — и раскатывать на Феррари. — Ну а эти Феррари? — спросил Питер, поскольку они уже подходили к машинам. — На что они вам? «Поедем на них на восточное побережье», — отозвался Эрик. «По пути будем заглядывать во все основные биологические лаборатории и исполнять такие же пляски с бубнами для привлечения новых кандидатов. Потом в Балтиморе сдадим». «Сдадите? Они взяты на прокат», — пояснил Дженсен-старший. «Чисто, чтобы привлечь внимание». Питер оглеил собравшуюся вокруг автомобилей толпу. «Работает. Но да, на той расчет». Так вы действительно набираете людей, действительно набираем, и опять младший брат заметил в голосе старшего явный недостаток энтузиазма. Что-то не так, братишка? Нет, все нормально. Да ладно, коли, Серик. Да правду, нормально. Компания на подъеме, мы уже здорово продвинулись, технологии просто супер, все классно. Питер промолчал. Они прошли еще немного, не произнося ни слова. Эрик сунул руки в карманы. «Все отлично». «Правда». «Ладно». «Нет, действительно». «Верю». Дойдя до конца улицы, они развернулись и двинулись обратно к группе, собравшейся вокруг машин. «Вот что», — заговорил наконец Эрик. «Скажи-ка лучше, с какой из девиц вашей лаборатории ты сейчас встречаешься?» «Я-то? Ни с какой». «Тогда с кем?» «В данный момент ни с кем» ответил младший из братьев несколько упавшим голосом. У Эрика всегда отбоя не было от девчонок. А вот у Питера личная жизнь всегда отличалась беспорядочностью, непредсказуемостью и особой радости не доставляла. Недавно вот тоже была одна девица, антрополог, в музее работала, на этой самой улице. Но заявился вдруг из Лондона какой-то заезжий профессор, и где спрашивается теперь та девица? «Вон та азиаточка, очень даже миленькая». — заметил старший Дженсен. — Дженни? — Ну да, миленькая. Только она не по части мужиков. — Какая жалость. — Ну а блондинка? — мотнул подбородком Эрик. — Эрика Мол, — сказал Питер. — Из Мюнхена. — Постоянные отношения — это не для нее. — И все же. — Забыли, Эрик. — Но если ты... — Я уже. — Уже, так уже. — А вон та высокая, с темными волосами. — Это Карен Кинг, — сказал Питер. — Арахнолог. Изучает паучью паутину. Еще пишет учебник «Живые системы». И попробуй про это забыть. Живо напомнит. Нос задирает. Есть маленько. Здоровая. Заметил Эрик по-прежнему, сводя глаз. Скарен. Повернута на фитнесе. Единоборство, качалка. Наконец братья подошли к остальным. Эллисон помахал Эрику. Ну что, готов сладенький? Старший Дженсен кивнул. Обнял Питера пожал ему руку. «Куда теперь, братишка?» — спросил тот. «Недалеко, в Техноложку. У нас там встреча. Потом в универ, и на сегодня все. Выезжаем. Он шутливо пихнул брата кулаком. «Не пропадай, прилетай повидаться». «Хорошо», — пообещал Питер. «И своих с собой бери. Обещаю, не только тебе. Не пожалеете».